Глава 24. рекорд наблюдал, как Эрик мечется по кабинету, сам удивился тому, что удалось его уговорить остаться и заняться внутренним наблюдением и поисками в компьютере вместо того, чтобы мчаться в больницу Клин. Это правда был приказ — остаться у письменного стола. Но опыт показывал, что для Эрика и это не всегда было достаточным. Темперамент мог взять верх, и он, вопреки приказу, выскакивал из комнаты. Правда, это чаще случалось, когда они только начинали работать вместе, а в последний год все реже. В другом конце комнаты Эрик быстро подошел к письменному столу, сел, встал опять и сделал еще один круг по комнате. «Он все еще под воздействием стресса», подумал рикорд Эрик был реально испуган тем, что Лин попала в больницу. «Когда это они с Лин успели так подружиться?» подумалось ему. Рикард поморщился от резкой боли в лопатке. Спина и плечи болели по-прежнему, хотя он глотал таблетки пригоршнями. Локти приобрели четкий синеватый оттенок. Жгучая боль в руке тоже не прекращалась. Тем не менее, врач управления полиции повторял, что его спас ангел-хранитель. Ни одного перелома. Обошлось даже без легкого сотрясения мозга. Сенсация для мужчины его возраста — который, по словам врача, совершил скоростной спуск, правда, не на лыжах и не на снегу, а на асфальте, и вполне мог бы уже остывать в морге. Он покосился на Эрика, который немного успокоился и погрузился в свой компьютер, искал подходы к сайту «Лавдолс». Там не было и намека ни на какую политику, ни на нацистскую, ни на какую-то другую, насколько Рикард мог видеть. А так-то просмотр такого сайта безошибочно вел к такой же депрессии, как и нацистский сайт Патриотического фронта, хотя и по другим причинам там продавались пластиковые товары. Но на самом деле, молодые симпатичные девушки, которых можно было заказать онлайн, Эрик подошел к рекорду и заглянул через его плечо на экран. В верхнем углу сайта виднелся шведский флаг и солнечный крест, более известный как Солнечное колесо патриотический фронт. Нашел что-то? рекорд покачал головой. Нет, но ну тут можно легко впасть в глубокую депрессию от одного перелистывания. Сколько статей и заметок, выложенных на сайт. И все от людей, чувствующих себя обойденными, несправедливо обиженными. Ты пробовал полазить по таким местам? Сколько ненависти, гнева, злобных комментариев. А сколько тут теорий заговора? Целая конспирология. «Нет, я в такие места залезаю только по службе. В свободное время у меня есть чем заняться и без этого». «Неужели? Во всяком случае, я не вижу ничего. Даже отдалённого намёка на связь между вебсексом, лавдоллс и правым экстремизмом». Эрик полистал записную книжку. «Я тут посмотрел на текущие расследования, касающиеся правого экстремизма. Их реально много. Патриотический фронт и его члены упоминаются во многих угрозы свидетелям» которые были бы готовы выступить в суде, нанесение побоев, угрозы служащим при исполнении. Длинный список преступлений, хотя я только-только начал смотреть. Но нигде ничего о сайте Love Dolls. Рикард жестом остановил поток слов. «Стоп. Давай сделаем так. Подождем пока с этим нацистским следом. Йонгберг опять допросит Коскинена. А мы с тобой сосредоточимся на Ахмеде. Что у него в биографии?» Активен ли он в социальных сетях? Каким адресам он привязан? Попытайся ему дозвониться. Эрик пошёл к двери. Надо было сразу брать Ахмеда, думал он. Но Мария и Рикард, кажется, уверены в версии веб-сайтов. Если, конечно, Ахмед и там не замешан, что тоже вполне может быть. Окей. Давай сначала по кофе. рикорд кивнул, внося данные Ахмеда в мультипоиск. Покосился в стеклянное окно на двери. Увидел, что Эрик Остановился в коридоре с телефоном в руках. Дозвонился до Ахмеда. Эрик вернулся и протянул ему кофе. «Слушай и удивляйся. Ахмед таки ответил». И что сказал? «Что не имеет ничего общего с убийством. Но когда я начал на него давить, то признался, что знал Анну. Они состояли в интимных отношениях, хотя и недолго. И закончились эти отношения совсем недавно». Рикард удивленно посмотрел на Эрика, но дал ему закончить рассказ. «Я рассказала ссоре в университетском кафетерии, в которой он был замешан, и о которой прислала смс-ку однокурсник Анны. Речь шла о том, что Анна положила конец этим отношениям». Эрик подумал, «Не исключено, что он говорит правду. Хоть мне он и не нравится, но то, что он говорил, звучит довольно убедительно. Он бывал у Анны раньше, а она бывала у него дома». Он сидел на лестнице, ждал её, хотел выговориться. Это было рано утром в воскресенье, но так и ушёл ни с чем. Анна не пришла. Рикард подул на кофе. Илли не могла открыть. Да, слишком много случайных совпадений. Но он обещал приехать на патрульной машине сюда на допрос по всем правилам. Похоже, что готов помочь. Если, конечно, не устраивал театр. Эрик вылил в себя остатки кофе. И обвёл глазами голые стены кабинета. Чтобы Ахмед имел что-то общее с нацистским сайтом, это ведь совершенно невероятно, а? Может быть, это две совсем разные вещи. И всё-таки с тобой согласен. Невероятно, чтобы и наше убийство и нацисты были связаны с сайтом Love Does. Телефон Эрика опять зазвонил. Ёшкин кот, да быть такого не может! Я ж только что с ним говорил! Рикарду были слышны короткие инструкции, они упустили Ахмеда. Он их обманул. Эрик был вне себя. «Обмешурил нас, как младенцев. выжил через черный ход и исчез. Хотя знает ведь, что мы будем его искать». «Тогда это точно он. Я объявляю его в розыск. Сразу же можешь запросить пеленгование его мобильника». Эрик исчез в коридоре. Рикард крутанулся на стуле, Несмотря на весть о бегстве Ахмеда, ему не удавалось отделаться от мысли о нападении у кафе. Было ли оно направлено конкретно на Лин? Ведь о том, что она больше не активна в антифашистах, им было известно только с ее слов. И Луиса тоже отрицала возможность ее контактов с Аффа. И все же. Ведь даже если лин на самом деле прервала все контакты со своими бывшими друзьями, то оставалась возможность, что Патриотический фронт вдруг припомнил нанесенный ею вред и решил отомстить. Эрик вернулся с мобильником в руках. «Ни день, а сплошное невезение. Полиция пригорода Наки не обнаружила никаких следов черного ауди. Впрочем, я не особенно и надеялся. Раз удрали от меня, значит, удерут от кого угодно», — подумал он. А эстермальмская полиция Ахмеда не видела. Он ведь не такой дурак, чтобы поехать прямо домой. Так что твой вопрос, что общего у него, патриотического фронта и секс-сайта, остаётся открытым, если вообще там есть какая-то связь. Рикард барабанил пальцами по столу. Будем надеяться, что скоро узнаем. Логины, которые Лин анализировала на ноутбуке Анны, Доказывает что та имела дело с сайтом Love Dolls. Когда Лин почувствует себя лучше, то поищем там следы людей из университета, если она уже этого не сделала. Она нашла логин Ахмеда? Нет, я не хотел ей говорить. Она должна работать абсолютно без наводок с нашей стороны, совершенно самостоятельно. Лин села в больничной койке с мобильником в руке, помахала через открытую дверь маме и Луисе, которые уходили, и начала читать СМС-ку от Риккорда. Поняла, что он обеспокоен и боится, что атака была нацелена именно на нее, что она что-то скрывает. Но она действительно никогда не слыхала ни о каком Михаэле Коскинене. Зато много слышала о Патриотическом фронте. Опять всплыло название этой организации, созданной на обломках Новоарийского братства. Казалось, что Патриотический фронт был просто продолжением той организации, которую она разгромила десять лет назад, тех, кто был её главным противником в раннейшей жизни. Но с какой стати они бы вдруг решили напасть на неё много лет спустя? Это уж чересчур, хотя, конечно, ненависть могла тлеть долго, а желание отомстить никогда и не угасало, она помассировала виски... Более утоляющие таблетки приводили к тому, что она не могла мыслить так чётко и быстро, как ей хотелось. Мозг был похож на тупой компьютер, который больше не способен к быстрым связям и ассоциациям, как она привыкла. Но она понимала, что всё могло кончиться гораздо хуже. Мозг, этот её жёсткий диск, мог быть просто уничтожен, а она умереть. Но почему? Усилием воли она попыталась вернуть мысли на правильный путь — Не могла ли она оставить следы, когда проникла на сайт «Лавдос» в его базы данных и логины? ну при тут патриотический фронт? Или они начали брать задания по устранению неугодных? И всё-таки должна была сработать какая-то система тревоги, предупредить о взломе, а следовательно, кто-то начал действовать. Этого она не предусмотрела. Она думала, что они просто заявят в полицию о взломе сайта. А это не станет для нее проблемой, потому что она на этот раз работала на полицию. Ей в голову не приходило, что напасть могут лично на нее. Значит, ее воспринимали как настолько серьезную угрозу, что даже начали стрелять, попытались напугать ее и вынудить к пассивности. Если речь не шла о мести за вообще совсем другие дела. Глаза сузились до щелочек. Лин сосредоточила взгляд на пятнышке, украшавшем белую стену палаты. Если патриотический фронт усвоил преподанный ему урок, то они должны бы знать, что тактика запугивания по отношению к ней приносит прямо противоположный эффект. Она села на край больничной кровати и написала короткую записку сменной медсестре. «Пора поблагодарить за помощь и выписываться из отделения». Она вытащила из руки иглу капельницы, бросила длинную белую больничную рубашку на постель, достала из шкафчика в палате и надела свою собственную одежду, умылась над умывальником с рюкзаком в руке, спустилась на первый этаж и прочла надписи на указателях. «Библиотека с компьютерным залом». В зале, где стояли компьютеры, сдаваемые в пользование, было почти пусто. Но на всякий случай она выбрала комп в самом дальнем углу. Присоединилась открыла окошки с сайтами и стала пересматривать один за другим, чтобы получить хотя бы обобщенное представление о ситуации. Вот сайт Патриотического фронта. Рядом она вывела защищенный сайт антифашистов с новыми к которым она все еще имела доступ. И так называемый новостной сайт под названием «Скрытая правда». Патриотический фонд отражал в своем кривом зеркале положение в мультикультурной Швеции. Она пробежала глазами страницы, но поняла, что вынуждена сдаться. Мысли становились все более расплывчатыми и туманными. В последней попытке найти что-нибудь о Коскинене, она вернулась на интро полиции, снова вошла с данными Эрика, которые она сфотографировала у него дома, и запросила данные расследований правого экстремизма. И вдруг увидела имя, как порыв штормового ветра пронесся в голове. Под рубрикой «Патриотический фронт» главный подозреваемый следователь поставил звездочку над именем в обновленных материалах расследования. Имя это было Йорген Кранц. Ее все передернуло. Давненько она не видела его имени. Думала, что все осталось позади, что ей больше никогда не придется встретиться с этим человеком, подвергнуться угрозам, которые стали еще серьезнее, чем раньше. Опустились руки. Чувство безнадежности быстро превратилось в гнев. Она-то думала, что он вышел из игры. Как лидер новоарийского братства он больше всех пострадал от той акции, которую провела она и ее друзья по афа Они извлекали на свет божьи документы и видеоклипы, раскодировали мейлы, и этого оказалось достаточным для обвинительного приговора суда ему лично и остальным членам арийского братства. Она помнила, что он пострадал особенно сильно. Увольнение с работы, развод, тюремное заключение. Она с трудом припоминала детали, потому что примерно в то же самое время ее арестовали за то, что она взломала радиочастоту диспетчерской, следила за переговорами полиции во время манифестации нацистов в стокгольмском пригороде Салем и передавала данные антифашистам. Она глубоко вздохнула. Неужели мир не изменился в сторону любви терпимости. Хоть чуточку. Похоже, что ни капельки. Она могла бы махнуть на все это рукой, смириться, согласиться с тем, что она уже не горела так сильно, как прежде, что у нее не было сил начинать все сначала, что есть другие, кто мог бы ее заменить. Она уже распрощалась со всем этим. Все это было позади, в прошлом, но поняла, что это не так. Она выглянула в больничный коридор, Родственники, ждущие у лифтов, пришли навестить своих близких. Женщина-инвалид в электрической инвалидной коляске. Ее сопровождает санитар, судя по внешности, с Ближнего Востока. Они над чем-то смеялись. Оба принадлежали к тем группам, которые презирали правые экстремисты. А либо таким вообще не надо было рождаться, либо таких надо было отправлять обратно на родину, где продолжалась гражданская война и где их дети были обречены играть на дорогах в пыли от танков. Она знала, что у нее нет выбора. Даже если кто-то другой мог бы это сделать вместо нее, все равно эта ответственность лежала на ее плечах. Она начала эту борьбу, она же должна ее и закончить. Пустым взглядом она смотрела на экран. Перед ней было два пути. Даже если ей не удастся выбить патриотический фронт навсегда, можно хотя бы прекратить их деятельность на длительное время. Один вариант — нанести удар по их экономической базе. Можно было выбить у них из-под ног деньги, которыми оплачивались правоэкстремистские акции, внедрение, пропаганда, веб-сайты и зарплаты. Проблемой оставалось то, что Патриотический фронт опирался на стабильный экономический фундамент, и в худшем случае их счет просто стал бы наполняться опять. Они бы быстро пришли в себя, да к тому же еще и поняли бы, что за ними кто-то охотится. Альтернатива? попытаться разобщить их изнутри, раздуть внутренний коллапс, где лидеры хватают друг друга за горло, распространить недоверие и подозрительность, которые приведут к внутренним разборкам. Эта стратегия сработала успешно против национал-социалистического фронта и национал-демократов в 1990-х годах. Она раздумывала. Внедриться в организацию — дело непростое и долгое. В прошлый раз она занималась поисками очень длительное время. В конце концов, ей удалось обмануть Йоргена Кранца фальшивым мейлом от якобы веб-администратора. Троянский конь, установленный им по ее наущению, сделал все остальное, то есть непрерывно посылал ей логины всех контактов, мейлов и банковских счетов. В конце концов, она получила все — пароли, логины, пользователи, копии отправленных мейлов и полученные на счет суммы. Но сейчас не было времени этим заниматься. Она снова вошла в полицейское расследование правового экстремизма. Следователь использовал обновлённый вариант её старого метода наблюдения за компьютерным трафиком Йоргена Кранца. Если этот шпионский логин по-прежнему активен, то ей этого было бы достаточно для проникновения. Она затаила дыхание и нажала на ссылку «Флэш Крэст». Ничего. Стоп. Вот чёрт. Увы, ключевой логин больше не был активен. Это противоречило Конституции продолжать наблюдение, когда следствие было закрыто. Она поколебалась, а потом ввела несколько быстрых команд. Оставался шанс, что Йорген Кранц был настолько глуп, что до сих пор пользовался тем же мейлом. Может, надеялся, что его криптологическая защита была так сильна, или не понимал, что ключ-логин считывал мейлы еще до их шифровки. Если бы у нее был доступ к протоколу ключевого логина. Все это было в архиве антифашистов в Линчепинге, а она больше не была их членом. Вопрос оставался, пользовались ли они все тем же VPN-туннелем, что во время ее активного участия в их работе. Проще всего, конечно, было позвонить и спросить, но у нее были большие подозрения, что они вряд ли захотят помогать человеку, работающему с полицией, независимо от ее прошлого. Оставалось надеяться на лучшее и сделать попытку. Она подключилась к VPN-туннелю и с некоторым удивлением заметила, что прошла дальше к серверу. Она не собиралась копаться в документах, касающихся нынешней деятельности антифашистов, а пошла прямо к своей старой папке «Йорген Кранц» и кликнула на ключевой логин, которым не пользовалась 10 лет. Ей даже послышался ржавый скрип, когда логин заработал, и на экране появился протокол. «Невероятно!» Ключ всё ещё работал в скрытом режиме. Лин пошла обратно во времени и быстро нашла последний вход всего один день назад. Отметила имя пользователя и пароль. Отключилась от VPN-туннеля и сервера антифашистов и начала действовать. Она чуть не подпрыгнула на стуле, когда кто-то кашлянул с ней рядом. Дама в больничной одежде. Взгляд на экран показал, что прошло 40 минут. «Тебе ещё много?» Я могу прийти потом, мне бы только приблизительно знать, когда». алин помотала головой, увидела, что все компьютеры в зале были заняты. «Нет, нет, садись сюда. Думаю, что я сделала более чем достаточно. Дай мне пару минут, чтобы закончить». Ей осталось сделать последний шаг, но у них давненько не было никаких контактов, и все же она решилась. Открыла свой хаш зашифровала сообщение и использовала псевдоним Вольтарина де Клэр. Вольтарина де Клэр, американская анархистка и феминистка. Она одна, не в состоянии успеть сделать всё. Ей нужна была помощь. Мэйл ушёл к одному из тех, кто был в числе её ближайших друзей в период её наибольшей активности. Человек, на которого она рассчитывала, которому доверяла и которого по-прежнему числила среди друзей, координатор антифашистов в Готтенгене в Германии. Алиас Винстон смит. У них были ресурсы, чтобы помочь ей с изучением Патриотического фронта и датской связи, если это понадобится. Но в любом случае лучше опережение хоть на шаг. Она вышла из всех систем, вытащила стул даме, который ждала, когда освободится компьютер, и покинула больницу. «Этого должно пока хватить», — думала она. «Если нет, то она всегда может вернуться к тому, на чем остановилась, и продолжать выстраивать дальше то, что она начала». Но костяшки домино могут начать падать в любой момент».